Глава 20. Макс проснулся от резкого рева-мотоцикла на улице. Он так устал за последние три дня, что не заметил, как уснул, просматривая после душа личные дела новых агентов. За пропущенную неделю Виктор свалил на него просто невероятное количество работы, и сегодняшний вечер был первым, который он смог провести дома. Макс потер руками лицо. Размял затекшую шею и тут же дернулся, вскакивая с кровати. «Какого... привет!» Тори сонно улыбнулась ему и потянулась, переворачиваясь на спину. Совершенно голая Тори в его постели. Макс озадаченно опустил взгляд на себя и тут же дернул за простынь, оборачивая ее вокруг бедер. Полотенце, в котором он вышел из душа, свалилось с кровати на пол. «Какого хрена ты здесь делаешь?» «Нет, это бред какой-то. Он же не мог и правда с ней переспать». «Нет, совершенно точно не мог. Да и не пересекался он с ней после Мюнхена». «Мы так давно не виделись. Я соскучилась. Вот и пришла к тебе». Сладко пропела Тори, садясь в постели и даже не думая прикрыться. «Ты совсем ёбнулась». На языке крутились одни маты, и Макс даже не стал их сдерживать. Его терпению к этой девчонке, которая доставляла одни проблемы, пришел конец. «Да оденься ты!» Он отвернулся, пытаясь вспомнить, где оставил свои вещи. Но в конечном итоге просто раскрыл шкаф и быстро натянул первые попавшиеся джинсы и футболку. «Но, Макс, я думал, тебе понравится мой сюрприз». «Я думала, между нами что-то есть, что я нравлюсь тебе». Встав с кровати, Тори подошла к нему, проводя ладонями по спине, и он резко обернулся, хватая ее за запястье. «С «Чего ты это взяла?» Макс смерил ее таким взглядом, что та съежилась и слегка толкнул назад, обходя. Подняв с полу ее одежду, он буквально швырнул ей ее в руки». наверное из того что я игнорирую тебя или может с того что отказался работать с тобой он был зол очень зол еще хотелось просто расхохотаться от абсурдности ситуации и от глупости этой девицы ну ты промемлила тори натягивая на себя нижнее белье ты же я не знаю относился ко мне с пониманием и не «Так, как другие. Защищал меня перед всеми. А то, что ты не хочешь работать со мной, так ведь напарникам запрещено встречаться. Я думала, поэтому ты...» «Макс взвыл. Ты непробиваемая». Он сжал пальцами переносицу, стараясь успокоиться. «Выходило плохо». «Я защищал тебя, потому что хотел дать тебе шанс доказать всем, что ты не просто пустоголовая кукла, какой тебя все считают. И нет никакого правила, запрещающего отношения между агентами. Где ты вообще услышала эту глупость?» Ник сказал об этом на одном из инструктажей. Макс шумом выдохнул, закатывая глаза. Сейчас он даже не знал, благодарить друга за это или отвесить тому подзатыльник. Тори, я тебе еще раз повторяю. На этот раз последний. Между нами ничего никогда не будет. Найди себе свободного парня. Я занят. И отказался работать я с тобой, потому что считаю, что тебе не место в нашем агентстве». Макс увидел, как она обиженно надула губы, но продолжил говорить. Давно нужно было перестать щадить ее чувства и сказать об этом. «Если уж я не смог тебя ничему научить, то никто не сможет. Ты не годишься для этой работы. Из-за тебя могут пострадать другие люди. Из-за тебя уже пострадала Кай. Кай...» Тори всплеснула руками, и от милой расстроенной девушки не осталось и следа. На ее месте появилась разъяренная Мегера. «Опять это Кай! Вы все на ней помешались, что ли? Только и слышу от тебя, от Ника, Анны, даже от шефа. Кай, Кай, Кай! она здесь уже много лет не работает. Ее больше здесь нет и не будет». «Ты должна уйти». Макс сложил руки на груди, а в его голосе зазвенела сталь. «Сейчас же!» «Ты пожалеешь об этом, малыш? Локти будешь кусать, да поздно будет!» Тори хлестнула его мстительным взглядом и выскочила из комнаты, чуть не сбив с ног шедшего по коридору Ника. «Воу!» Тут удивленно уставился в ее спину и поморщился от грохота захлопнувшейся двери ее спальни. А потом обернулся к Максу. «Что тут произошло?» «Это сумасшедшая решила, что мы с ней вместе, потому что я отказался быть ее напарником». «Так, а где связь?» «Да разве разберешь, что творится в ее голове?» Макс скривился в отвращении, а потом с силой сжал плечо Ника. Видимо, мой чертов вдруг сказал ей, что между напарниками отношения запрещены. И вуаля! Пазл сложился. Она сбралась голая ко мне в кровать, пока я спал. Ник присвистнул и тут же застонал от досады, теперь прекрасно понимая, что послужило причиной такому поведению Кай. Надеюсь, теперь она поймет, что ей ничего не светит и, наконец, отстанет от меня. Пойдем, побоксируем. Мне бы не помешало выпустить пар. Подозреваю, что тебе сейчас совсем не это нужно. Ник щелкнул языком и вздохнул, не до конца уверенный, что имеет право вмешиваться. Он ведь обещал, Кай, но вскрывшаяся информация в корне меняла дело. О чем ты? Макс, непонимающе, нахмурился, а Ник подтолкнул его по коридору. «Пошли, покажу кое-что». Когда же, спустившись в гараж, Макс увидел, в каком состоянии была его любимая машина, а потом и торчащий из ее капота топор, он ощутил, как ярость разливается по венам с новой силой. «Это что за хрень?» Практически прорычал он, оборачиваясь к другу. Но тот поднял руки, отступая на шаг назад. «Сумку в гостиной видел?» Макс прищурился и кивнул, не совсем понимая, к чему Ник клонит. «А теперь посмотри вот туда и соображай». Одного взгляда в дальний теперь пустой угол гаража Максу хватило, чтобы все понять. Вырвав топор из капота, он с ревом размахнулся и вонзил его обратно, а потом оперся руками на помятое крыло своего БМВ и опустил голову, тяжело дыша. «Давно?» «Минут семь-восемь назад». «Если ты, сука, еще будет здесь, когда я вернусь», — процедил Макс сквозь зубы. Я придушу ее собственными руками. Поэтому будь другом, сделай так, чтобы она исчезла из нашего дома. Он с силой оттолкнулся от машины, надел шлем и, заведя свой мотоцикл, резко газанул, вылетая из гаража.